Глава 13. Удивительно, насколько быстро Танесса приноровилась к кладбищенской смене. Это только поначалу казалось ужасным — засыпать утром, просыпаться днем и не спать затем всю ночь. Жизнь подростка во время каникул, только вместо танцев и алкоголя — задержание проституток и разъезды по жалобам насчет шумных соседей. Хотя, просыпаясь среди дня, Танесса все же чувствовала себя не в своей тарелке. Голова за время сна казалась побывавшей в песке, ведь такие же набрякшие и шершавые. Но опыт показывал чашка крепкого кофе перед телеком, и теплый душ помогают превратиться из усохшей мумии в человека. Вот и сейчас она устроилась с кружкой живительного напитка и включила телевизор. На экране появился шеф полиции, вещающая с крыльца полицейского управления. Этого было достаточно, чтобы Танесса протерла глаза, выпрямилась и прибавила громкость. «Две женщины в Бостоне, и еще две в Гленмор-парке», — говорила Догерти. «Мы установили, что все эти чудовищные преступления были совершены одним человеком». Танесса с изумлением слушала, как шеф полиции рассказывает о серийном убийце, орудующем в Гленмор-парке. Очевидно, полиция предпринимала все меры, чтобы его обезвредить. Это вряд ли относилось к Танессе, которая до этого момента не знала о серийном убийце вообще ничего. Она взяла домашний телефон и набрала Митчелла. «Салют — Салют! — послышался его голос в трубке. — Встала уже. — В Гленнор-парке. — Что, серийный убийца? — сходу спросила Танесса. — Ага, смотришь прессу? — спросил он. Но она едва ли расслышала его за перечислением жертв убийцы. — Томей Мозли... Звоном отдалось в ушах, и в памяти всплыл образ той несчастной девушки, изломанно лежащей на дороге. Танесса вспомнила, как гладил ей щеку, убеждала, что все будет хорошо. «Это дело поручено тебе?» — спросила она напряженным голосом. «Да, под началом Джейкоба. Все детективы так или иначе задействованы. Я тоже хочу подключиться. Само собой». — э Отслеживай всех, кто покажется подозрительным во время твоего патрулирования, и... — Не дури мне голову, я хочу быть в группе. — Здрасте. — Мне что, выпрашивают для тебя повышение в должности у догерти Шеф полиции рассказывала, что убийца держит на прицеле молодых женщин. Так что если кто-нибудь из них получит сообщение с картинкой из неизвестного источника, им необходимо срочно набрать 911 и известить полицию. — Что еще за сообщение? — спросила Танесса. — Разъясни поподробнее. — Танесса, ты же знаешь, я не могу говорить о делах, находящихся в разработке, даже с тобой. — Митч, перестань гнать пургу! — Митчелл вздохнул. — Он посылает своим жертвам картинки штуковин, которые собирается использовать для убийства. — Боже! — Да. — То есть Томей... Томей Мозли... — Танесса сглотнула. В горле стоял ком. Ей вспомнились косички девушки, мелкие, чуть ли не сотни. Она знала, у нее в телефоне была тач с Тойотой Камри. Шеф полиции покидала пресс-конференцию, отказываясь отвечать на шквал вопросов. Танесса продолжала таращиться в телевизор, думая о девушке, которую видела незадолго до смерти. Только через пару минут она поняла, что забыла дать отбой. Трубка так и лежала у нее на коленях. Что-то и душ на этот раз не помог. Он смотрел ту пресс-конференцию. Наблюдал неотрывно. Поначалу его пробила волна паники. Они все знают. Однако постепенно над тревогой возобладала злость. Они говорили о нем, но как по-хамски. Называли его деяния гнусными и жестокими. Но хоть бы кто упомянул, сколь тонкий в его действиях расчет и осторожность, позволяющие не оставлять никаких следов. Все жертвы, по их словам, были молоды, но не прозвучало ни слова об их красоте. Упоминалось об смсках и имейлах, звучали предупреждения, что кто-то что-то посылает, но об элегантности слога, остроумности подборок не было ровным счетом ничего. Примитивные, тупые создания. А ведь была такая томность, предвкушение. Они не поведали его историю, а надо бы. Ох, как надо. Он всегда знал, что рано или поздно кто-нибудь соединит все эти точки. Что это произойдет, надо лишь дождаться момента. Он это предвидел, предвкушал. И вот момент настал. Однако публика должна услышать всю историю целиком, а не эту куцую одностороннюю коповскую версию с массой недомолвок. Нет, надо будет им ее отправить. Он открыл браузер и нашел сайт «Гленмор Парк Газет». А на нем имейлы двоих репортеров. Один — Стив Поллард, другая — Рикки Нейт. Он подбросил монетку. «Орел Рикки, Решка Стив». Результат проверять не стал. Вместо этого накрыл монетку случайной бумажкой, что лежала на столе. Пред. Стив Поллард, судя по его статьям, казался человеком серьезным, склонным к проверке и перепроверке фактов, объективности и открытости в их освещении. Рикки Нейт, напротив, выглядел особо и экзальтированной, склонной к хайпу, смакованию деталей, сенсациозности и изобличению всех и вся. Так кто же поведает его историю? Монетка лежала, прикрытой долгих пятьдесят минут. Вкушение! Наконец, он больше уже не мог этого выносить и поднял бумажку. Ага. Митчелл сидел на кухне напротив Полин за утренним кофе. Накануне он вернулся домой посреди ночи после долгих часов, проведенных за изучением списка моделей — И кандидаток с компьютера Аттикуса Хоффмана, а также их проверкой и с лечением в попытке найти связь между ними и жертвами убийств, чтобы как-то предотвратить следующее нападение. Идея едва ли осуществимая. Гленмор Парк — место не такое уж большое. Многие модели были знакомы с одной из жертв или имели с ней общих друзей. Разумеется, все знали Аттикуса, Отдельный день пришлось бы положить на звонки и интервью с ними. Перспектива не из радостных. «Гляди-ка, здесь статья о вашем серийном убийце», — сказала Полин, зазумив на планшете картинку. При просмотре она ела мюсли. Все это утро они почти не общались. Полин явно сердилась, хотя и непонятно за что. «Ну да», — сказала он устало, — «сейчас вообще много будут писать». «И вправду двинутый на всю голову», — пробормотала Полин. Рассылать сообщения жертвам, а в прицепах к ним эту шнягу, ну и методы. Пипец! Митчелл ошеломленно уставился, а затем выдернул планшет у нее из-под руки. «Эй!» — сердито вскрикнула она, но он проигнорировал. Детали методов убийства были сугубо для служебного пользования. Эта информация огласке не подлежала. Митчелл бегло просмотрел статью, и сердце у него тревожно ёкнуло. Здесь было выложено все подчистую. Статья включала в себя и тексты сообщений, и вложения к ним. Здесь также указывалось, что все жертвы были необычайно красивы. Статья даже присваивала убийце имя, вестник смерти. Что, черт возьми, происходит? Митчелл поискал внизу имя репортера. Рикки, Нейт. — На, — сказал он, пододвигая планшет к Полин. — Надо же, какая ложа. Черт его дернул поддержать эту идею насчет пресс-конференции. Джейкоб с капитаном явно чуяли, что примерно так все и сложится. Он встал и взялся расхаживать взад-вперед по крошечной гостиной, после чего достал из кармана мобильник. На сайте Гленмор Парк Газет нашел номер телефона и набрал его. — Гленмор Парк Газет, — ответил молодой женский голос. — Я, Наоми, чем могу вам помочь? — Можно пригласить к телефону Рикки Найт? «Очень жаль, но Рики сейчас нет. Хотите оставить сообщение?» «Это детектив Митчеллони из полиции Гленмур-парка. Мне надо срочно с ней поговорить. Вы можете дать ее номер мобильного?» «Личные телефоны наших репортеров конфиденциальны», — ответила секретарша. «Если вы оставите сообщение, она вам перезвонит, как только речь идет о серийном убийце. Мне надо говорить с ней прямо сейчас». «Я же сказала личные телефоны наших репортеров — это стр... ладно слушайте — перебил Митчелл, теряя остатки терпения. — Запишите номер моего нагрудного знака. Позвоните в департамент. Убедитесь, что я действительно, черт возьми, детектив, а затем попросите рики Нейт перезвонить мне по этому номеру. Незамедлительно. На мгновение воцарилось молчание. А затем секретарша спросила номер его значка. Он продиктовал, и она повесила трубку. Через несколько минут зазвонил мобильный, и Митчелл сразу же ответил. — Алло. — Детектив Лонни? — Рикки Найт. Он нарезал круги вокруг журнального столика. — Да, это я. Голос был низкий и грудной. Многие наверняка находят такой типаж сексуальным. Хотя было бы лучше, если бы она выкашляла этот засор из своей трахеи. — Я детектив Мичелонни из полиции Гленмор-парка. Я звонил по поводу вашей статьи в газете. — Я сама собиралась вам звонить, — сказала она. — Вот как? — он несколько опешил. — Вам кто-то сообщил мои координаты? — Да не лично вам. — В полицию. — Сообщить, что на меня выходил убийца. У Митчелла зашевелились на загривке волосы. — Да вы что? — прошепел он. — Когда? Каким образом? — Вчера вечером прислал мне электронное письмо. Совершенно спокойно ответил рики А с ним переслал свои сообщения и оттачи. А еще упомянул, что все его жертвы были невероятно красивы. Установка у него делалась именно на это. Почему вы не сообщили нам об этом сразу по свежим следам? Ну, было уже слишком поздно. Я решила, что это может подождать до утра, — ответила она. Ему захотелось просунуть руку в трубку и задушить ее. Задержка со звонком была абсолютно понятна. Репортерша не хотела, чтобы выход статьи заблокировала полиция. Мне нужна копия этого письма. — сказал митчел И необходимо встретиться с вами. — Надо же! Какое совпадение! Голос звучал так, словно она сдерживала улыбку. — А я как раз хотела взять интервью у вас. — Насчет этого посмотрим, — рисковато сказал он. — Как скоро вы можете к нам приехать? Буду через час. — Хорошо. До встречи. митчел кипел от злости. Схватив свой дипломат, он вышел, продумывая, как лучше построить диалог с реки Нейт. И лишь прибыв на работу, понял, что не попрощался с Полин. Рикки Нейт была молода. На вид ей было не больше 30 лет. Кожа с теплым бронзово-смуглым оттенком, оттеняющим ее темные глаза. Волосы собраны в небрежный кудрявый пучок. Сидя напротив детективов, в допросной, она посматривала на них с легкой улыбкой. Митчелл мгновенно проникся к ней антипатией. Во всем ее поведении сквозило что-то высокомерно насмешливое. А он очень не любил, когда на него смотрели подобным образом. — Итак, мисс Найт, — начал Джейкоб. — Рикки, — перебила она. — Рикки, — сказал он, не сбиваясь с темпа, — когда вам пришел имейл от предполагаемого убийцы? — Вчера в одиннадцать вечера, — ответила она. — Почему же вы нам не сообщили? — Как я сказала вашему другу, уже наступил вечер да и не было ничего срочного я решила подождать до утра вы получили письмо от серийного убийцы и вам показалось что можно повременить со звонком в полицию джейкоб поднял бровь у нас с вами разные представления о том что такое срочность рики пожала плечами там не было информации которой вы не располагали бы извернулась она это уж нам судить возразил мичу — Вы просто не хотели, чтобы мы запретили публикацию вашей статьи. — Запретили? — она от души рассмеялась. — Как бы вы этого добились, детектив? — Или у нас в стране больше не действует первая поправка? — Чушь собачья. И вы прекрасно это знаете. Мы могли бы сделать так, что... — Рикки, — обрывая Митчелла громко произнес Джейком, — у вас был еще какой-нибудь контакт с убийцей? «Я ответила на его письмо кое-какими вопросами», — сказала она. «Но он больше ничего не написал». «А раньше он когда-нибудь с вами связывался?» «Нет». «Вы уверены?» «Это могло быть случайное сообщение на ваш телефон или имейл с другого адреса». «Я каждый день получаю массу смс-ок, и твитов», — насмешливо ответила рики «Так что, конечно, нельзя исключать, что одно из сообщений могло быть и от убийцы». Но если так, то раньше он себя им никогда не называл и ни разу не упоминал о своих действиях. — У вас есть догадки, как он мог разузнать ваш электронный адрес? — Его можно найти на сайте газет, она пожала плечами. Так что, по всей видимости, там. Или же каким-то образом раздобыл одну из моих визиток. В них тоже указана моя электронная почта. Я ее не держу в секрете, иначе мне как репортера была бы игра цена. — Это есть то самое письмо в полном объеме, которое он вам прислал. Джейкоб предъявил ей распечатку эмейла которую она переправила в полицию. Рикки взглянула на распечатку. — Да, совершенно верно. — Здесь он тоже не называет себя убийцей, — заметил Джейкоб. Митчелл взглянул на свой экземпляр. Письмо было без подписи и довольно короткое. В нем указывалось, что эти послания были адресованы жертвам. Здесь приводились ссылки на снимки и шли цитаты, а в конце помещалось жутковатое примечание о красоте жертв. Письмо было отправлено с временного почтового ящика. — Да, это так, — согласилась Рикки. Но он подробно описывает все сообщения и говорит, что выбирал только красивых молодых женщин. Тот факт, что он убийца, легко понять из его строк. — А что привело вас к выводу, что это не какой-нибудь дурацкий розыгрыш? — У меня есть свои источники, которые я не собираюсь никому разглашать. Едва получив эти сообщения, я легко убедилась, что они подлинные. — Интересно, что это за источники? Уж не из полиции или Гленмур-парка или Бостона. Не исключено, что это из змейки. Они есть и тут, и там. — Если убийца снова себя обнаружит, уж, пожалуйста, сразу дайте нам знать, — попросил Джейкоб. «А давайте так», — она улыбнулась с лукавой искрой в глазах, — «вы и я, мы можем быть друг другу полезны. Я обещаю, что дам вам знать, как только он со мною свяжется. Ну, а вы дадите мне интервью. Идет?» «Да пошли вы к черту!» — в сердцах выпалил Митчелл. «Вы или дадите нам знать, или вас обвинят в соучастии!» «Отлично!» — сказала рики отрывисто и дерзко. Снисходительность в ней исчезла, сменившись злостью. «Благодарю вас, мисс Нейт», — сказал Джейкоб. Она ушла, раздраженно хлопнув дверью. Джейкоб разочарованно посмотрел на Лонни. «Что на тебя нашло?» — удивленно спросил он. «Не знаю», — буркнул Митчелл. На самом деле он прекрасно все понимал. Он чувствовал свою вину за то, что запустил эту цепь событий. Это Нейт, как ядовитая ящерица, лезет, вынюхивает. «Не люблю». «Ты же не хочешь, чтобы пресса была настроена к нам враждебно?» — сказал Джейкоб. «Может, она и похожа на лезущей в жопу обмылок, но она репортер. Лучше не нарываться».